Глава шестая. Кари падает в ловушку. Когда старинная машина с четырьмя бесстрашными героинями остановилась у обочины неподалеку от обширной пустыши, вокруг уже сгущались сумерки. Странные это были сумерки. В самом деле, казалось, вечерняя дымка имела легкий зеленоватый оттенок. Кари принюхалась, И сморщила нос, в воздухе как будто веяло чем-то едким и становилось страшно. — Чуешь? — прижимая к носу платок, проговорила госпожа Руна. — Ох, неладно здесь, в этой долине. И раньше было скверно, а теперь будто зло какое под землей пробудилось. — О, молкни, Руна! — оборвала бабушка. Если мы заберем отсюда малыша, пока он еще не возненавидел белый свет и не набрался сил, чтобы вредить, все еще обойдется. — А куда мы его потом? — задумчиво спросила Лилли. — Куда-куда? — Конечно, на драконе ледник, — фыркнула госпожа Руна. — Только там найдутся силы, способные сладить с подобным детенышем. — Вы, дамы, хоть вы и из рода троллей? — Даже не представляете себе, что такое дракон. Это безудержная, свирепая стихия земли, живая энергия огня или воды или ветра. Руна, перестань запугивать кари Укоризненно сказала бабушка. Она обняла побледневшую девочку за плечи. «Послушай, внученька, никто тебя не заставляет. Хочешь?» «Вернемся домой, мы придумаем что-нибудь другое». «И что же, никто не придет дракончику на выручку из-за того, что всем страшно?» Охрипшим от волнения голосом ответила Кари. «Показывайте, где эта пещера?» «Тут, совсем близко». Вчетвером они направились вниз по склону, усеянному пустыми банками из-под пива, рваными упаковками, Клочьями плакатов было видно, что участники рок-фестиваля удирали отсюда в большой спешке, и никто уже не пришел, чтобы прибрать за ними. То и дело приходилось обходить глубокие извилистые трещины в земле, уходившие в глубину. Кари показалось, что зеленоватый туман из них-то и сочился. — Вот, — резко остановилась Лилли, — нам туда, точнее уже не нам, а тебе кари перед ними темнела яма что то вроде карьера вырубленного в каменистой почве с отвесными стенками вниз шли железные лестницы на дне смутно виднелись набросанные ржавые бочки и остатки строительной техники но ну, точно строители помойку устроили проворчала бабушка вот там то он и вылупился «Бедняга! Видишь ту пещерку, кари спросила Лили. «Туда как раз идет лестница. В ней он и сидит. Спустись и позови его». «Как?» «Просто ласково окликни. Уверена, он сразу поймет, что у тебя нет злых намерений. Мы будем стоять здесь. Держи!» Бабушка Айли протянула кари синее пластмассовое ведерко с белой крышкой. Карри вспомнила, где его видела. Бабушка собирала в него сорняки. «Если вылезет, скажи ему забраться сюда. Он может быть покрыт едкой слизью». Сердце у девочки застучало от волнения. Она кивнула, взяла ведерко и начала спуск. Внизу было уже почти совсем темно. Карри пожалела, что не взяла фонарик. Но потом вспомнила о волшебном даре троллихи Ивушки, остановилась на миг, глубоко вздохнула, и карьер предстал пред ней совсем в другом виде. Перила железной лестницы, влажные темные скалы, казалось, испускали легкое, зловещее зеленоватое свечение, а в темной нише под скалой, куда вел ее путь? поджидал настоящий сгусток недоверия, злобы и страха. «Это он, дракончик!» — сообразила девочка и невольно ускорила шаг. Войдя под нависающий свод пещеры, Карри остановилась, внимательно оглядываясь. Обычный человек сказал бы, что там совершенно темно и воняет химией, но правнучка горной троллихи видела намного больше. Здесь зеленоватое свечение на стенках и полу было еще ярче. Посередине небольшой пещеры маслянисто поблескивала лужа. По ее поверхности расплывались радужные разводы. Эта лужа и издавала тот неприятный запах, от которого девочке захотелось зажать нос и выскочить наружу. «Но ну, надо же было такую гадость разлить», — подумала она. Впрочем, как обстояло дело, сейчас уже, пожалуй, никто не мог сказать. Может, рокеры своим грохотом прежде времени разбудили дракончика, крепко спавшего в уютном яйце, а может, его заставили проснуться ядовитые испарение промышленных отходов или взрывы в каменоломнях. В общем, гадать можно было долго, но вот он факт — осколки хрупкой. желтовато-зеленые скорлупы, разбросанные по неровному каменному полу возле ядовитой лужи. — Ты где, малыш? — тихо позвала Кари, оглядываясь на выход и на всякий случай готовясь в любой миг выскочить наружу. — Выходи! — она прислушалась. Ага, в самом темном углу пещеры что-то зашуршало. — Я тебя не обижу! — воодушевленно продолжала Карри, шагая вперед. «Иди сюда. Зачем тебе сидеть в этой вонючей пещере? Мы отнесем тебя в горы. Ой, ой!» В темноте прямо перед девочкой внезапно загорелись два ярко-желтых глаза. Приглядевшись, кари увидела маленькую голову с острым гребнем, которая осторожно высовывалась из-за камня. «Смотри, какое ведерко!» Карри аккуратно обошла лужу, сняла крышку и присела на корточки протягивая перед собой ведро. «Залезай!» Голова мигом исчезла за камнем, и оттуда раздалось шипение. «Ну, не злись!» Карри закашлялась. Похоже, пора было выбираться отсюда. Она шагнула к камню, за которым прятался дракончик, но увидела лишь тощее, желтоватое туловище и мелькнувший хвост. «Стой! Куда?» не раздумывая Карри прыгнула вслед за беглецом и схватила его за хвост. Лучше бы она этого не делала. Дракончик тут же извернулся и больно тяпнул ее за палец. Карри вскрикнула от неожиданности и выпустила его. Тот метнулся было опять в нагромождение камней, но далеко не сбежал. Карри ловко накрыла его ведром. «Ага! Попался! Злюка!» Торжествующе воскликнула она, наваливаясь на ведро, под которым трепыхался пленник. «Будешь еще кусаться!» Ведро запрыгало на месте. И вдруг из-под него раздался пронзительный вой, от которого у кари завибрировали кости. Противная дрожь передалась стенам пещеры. Наверху зашуршало, заскрипело, загрохотало. На голову девочки посыпался песок, По голове и спине застучали мелкие камешки. «Обвал!» — подумала кари бросаясь ничком на ведро и прикрывая его собой. Грохот вокруг быстро утих. кари еще немного выждала, пока улеглась пыль. Убедилась, что камни больше не шевелятся, и осторожно привстала, оглядываясь. Вокруг было опять темно и тихо. Даже еще темнее и тише, чем прежде. И вот Тут ей стало страшно. Выхода из пещеры больше не было. Его завалило. Кари бросилась назад, но тут же наткнулась на огромную кучу камней. Ядовитая лужа тоже оказалась под ними. Разобрать эту кучу своими силами нечего было и думать. Кари принялась глубоко дышать, чтобы прогнать панику и успокоиться. «Ничего, ничего», — повторяла она себе. Самое главное, эти камни не попали по мне. Хорошо, что я погналась за дракончиком вглубь пещеры. Надо просто подождать. Бабушка наверняка уже вызывает спасателей. Кари видела много передач про разные экстремальные происшествия, в которых всегда приезжала помощь и быстро всех спасала. Меня вытащат, очень скоро вытащат. Более-менее успокоив себя такими мыслями, Кари резко обернулась. собираясь как следует выругать дракончика виновника обвала ну и где ты вредина?» — крикнула она не стыдно тебе посмотри что устроил но дракончика нигде не было видно кари прошла чуть дальше и увидела что темный ход пещеры тянется в глубь горы а как далеко никому не известност ну вот огорченно подумала она лили говорила Если дракончик захочет сбежать в подземелье, его там никто не найдет. Вот он и сбежал. Где я теперь буду его искать? Я туда не пойду, это уж точно. Еще не хватало заблудиться в подземном лабиринте. Карри вернулась к своему ведерку, уселась рядом и пригорюнилась. Покусанная рука ныла, не занести бы еще заразу. Какой неудачный поход! дракончик вместо того чтобы позволить себя унести укусил ее и сбежал вход обрушился и теперь она сидит в темноте ожидая помощи а противный детеныш прячется где то в глубинах горы теперь наверняка там и будет сидеть пока не вырастет в огромного злобного коря опустила взгляд и вдруг ахнула пластмассовая ведерка светилась изнутри она быстро перевернула его И рассмеялась. Внутри, растопырившись, сидел дракончик. Похоже, ему там понравилось. Он уперся лапами и хвостом в стенки ведра так, чтобы не выпасть оттуда, даже когда кари перевернула его. — Ты больше не будешь кусать меня? — нервно хихикая спросила кари Или голосить так, что потолок падает? — Дракончик... Молча посмотрел на нее сияющими точками глазками. Только когда Карри поднесла к нему руку, он еле слышно зашипел, явно имея в виду «Не трогай меня! К обнимашкам я пока не готов!» «Не буду, не буду!» — успокоила его Карри. «Не очень-то и хотелось. А ты, значит, теперь живешь в этом ведре? Ну ладно!» Теперь девочка могла толком рассмотреть его. Он в самом деле был совсем небольшой, размером с крупную ящерицу, длинный, гибкий, желто-зеленый, слегка светящийся, с удлиненной зубастой мордочкой и острым гребнем на голове и спине. На спине виднелись крошечные крылья, которым, наверное, предстояло еще вырасти. Сейчас они больше напоминали две перепончатые складки. «Я — Кари. Мои родители — люди». — А прабабушка — троллиха. — А ты кто? — спросила девочка. — Давай я придумаю тебе имя. Дракончик склонил голову, внимательно слушая. — Ты весь такой желтый. Может, лимончик? Дракон фыркнул. — Вряд ли он знает, что такое лимоны, — подумала Кари. Потом она представила, как он вырастет, станет огромным и страшным, Будет летать над горами, полыхая огнем, а его будут звать Лимончиком. Нет, ерунда какая-то. Я еще понаблюдаю за тобой и подумаю, как тебя назвать, — пообещала она. А пока давай пройдем немного вглубь. По-моему, там где-то капает вода. Мне бы хотелось попить и умыться.